Глава 4. Джерри принесла из верхней комнаты аптечку, и лорду Столле удали слабобительного. Выяснилось, что племя Парубович по профессии врач. Правда, она была всего лишь дерматологом, но её знаний хватило на то, чтобы сразу предложить Столле рвотное, а затем дать ещё и слабобительное. Мужчины отнесли лорда в его комнату, и он остался там со своей супругой. Елена, не дотрагиваясь до опасной чашки, ушла на кухню в слезах. Ей казалось, что все смотрят на неё с подозрением. Для пожилой женщины, проработавшей кухаркой всю жизнь, это было особенно оскорбительно. Оставшиеся 9 человек собрались в гостиной. У всех был неприятный осадок от произошедшей сцены. Мокрое пятно на ковре напоминало о случившемся. Томас Хаузер взглянул на ковёр, нахмурился, а затем обратился к Дронга. Вы ведь, кажется, специалист по расследованию убийств. Что вы можете сказать о случившемся? Здесь ещё не произошло убийство, вставил Марис Леру. Возможно, в чашку лорда по ошибке случайно попало какое-то лекарство. Елена не могла ничего перепутать, холодно возразил Томас. Она всю жизнь работает на кухне и может отличить лекарство от обычной еды. Елена, громко позвал хозяин. Она плохо слышит. пробормотал он: "Сейчас я её позову". Он вышел из гостиной и через минуту появился вместе с Еленой. Старуха была явно напугана, очевидно, в её жизни ещё не случалось ничего подобного. "Елена", обратился к ней Берн по-гречески. "В чашку мог попасть какой-нибудь порошок, например, для чистки посуды. Может, вы перепутали?" "Нет", испуганно ответила женщина. "Нет, нет". Чашки я сама протирала, все до одной. Туда ничего не могло попасть. Я сама их протирала. Берн перевёл её слова всем присутствующим. Когда получается, что яд в чашку лорда Столлера положил кто-то из присутствующих, дерзнул высказать своё мнение Митар Порубович, и все вздрогнули. Что вы хотите сказать? нервно спросила Джерри. Вы подозреваете, что среди наших гостей может быть убийца? Нет. Смутился Парубович. Конечно, нет. Может, кто-то страдает диабетом и случайно положил своё лекарство не в ту чашку, или это был аспирин. От аспирина люди не умирают. Ядовита заметила Джессика. Мне кажется, что вы сказали то, что думают все остальные. Кто-то пытался отравить лорда Столлера. Он едва не умер. Елена, вы можете идти. Отпустил жестом кухарку Томас Хаузер. Он прошел по гостиной, снова взглянул на Дронга. "Вы можете нам чем-нибудь помочь?", спросил Томас. "Я не волшебник", ответил Дронга. "Понятно, что ваша кухарка ни при чем. Вы могли бы ее и не звать. Но если лорд Астоллера хотели отравить, то боюсь, что господин Парубович прав и хотел его отравить действительно кто-то из присутствующих. Какая глупость!" разозлилась Джерри. Здесь порядочные люди, мистер Дронга. Неужели вам не ясно, что это досадная случайность? Джерри произнёс необычайно твёрдо Томас, взглянув на супругу. Не перебивай, пожалуйста, нашего гостя. Дай ему возможность высказаться. Мы послушаем и твою точку зрения, если ты захочешь нам её изложить, но только после того, как услышим мнение специалиста. Джерри взглянула на мужа. Она была в бешенстве. Его холодная уверенность действовала на неё как удар хлыста, но она закусила губу и смолчала. Я думаю, что нужно осмотреть кофеварку, из которой Елена наливала кофе, примирительно вставил Мари Слерру. Дело не в кофеварке, возразил Дронга. Понюхать и чашку лорда. Я думаю, её нужно спрятать и подождать до утра и вызвать полицию. К сожалению, я тоже считаю, что лорда Александра Столлера пытались отравить. Но почему? изумился Леру. Не знаю, к сожалению, я сам ничего не могу понять. Скажите, мистер Хаузер, обратился Дронга к Томасу. На острове есть посторонние люди? Нет, уверенно ответил Томас. Кроме нас только Елена и, и Фатас. Он обычно ночует на яхте. У него там своя каюта. Мы оставляем яхту у причала, чтобы в случае необходимости выйти в море. Больше никого на острове нет. Если не считать нас, добавил Бернд. Нас 11 человек, подтвердил Томас. И ещё Елена и Фатос. 13 человек. Испугалась племя. Плохое число, 13 человек, повторила она. Это случайность, успокоил её муж. Всего лишь совпадение. Никто не приглашал сюда 13 человек. 13 вместе со слугами. Какая разница? Возразила жена: "Всё равно 13 плохое число, очень нехорошая цифра". Пока шёл этот разговор, Клэр подошла к столу, взяла свою чашку и уже собиралась сделать глоток, когда Джерри вдруг громко крикнул о ней: "Нет, Клэр, не нужно!" Все вздрогнули, взглянув на девушку. Клэр поставила чашку на столик. У неё дрожали губы. "Я не думала, что меня тоже хотят отравить", сказала Клэр, обращаясь к матери. Ты напрасно нервничаешь, Джерри, сказал Томас. Я полагаю, что в чашке Клэр ничего нет. Конечно, нет, согласилась Джерри. Но сегодня нам лучше не притрагиваться к кофе. Какая глупость, ровным голосом сказал Томас. Он вдруг сделал несколько шагов к столику и взял чашку. Томас, не пей кофе! крикнула Джерри, поняв, что именно он собирается сделать. Томас взглянул на жену и спокойно выпил остывший кофе из чашки Клэр. Затем в абсолютной тишине поставил чашку на блюдце и посмотрел на застывших от изумления гостей. "Хороший кофе", сказал Томас, "только холодный". "Слава богу", выдохнул Лиру. "Я попрошу вас, мистер Хаузер, не делать больше подобных экспериментов. Я человек несентиментальный, но и у меня нервы были на пределе, когда вы пили этот кофе". Кофе был нормальный, вставил его брат Бернд. Может быть, лорд Столлер просто подавился, что и вызвало такой рвотный рефлекс, а мы подозреваем нашу кухарку. Нет, ответил Дронга, взяв чашку лорда Столлера. Кофе был ненормальным. Обратите внимание, как пахнет чашка. Он провёл мизинцем по стенкам чашки и понюхал его, затем тщательно вытер руку. Не сомневаюсь, сказал Дронга. Кофе был отравлен. Я так и думала, прошептала плема Парубович. Мы уезжаем, Митар. Мы немедленно уезжаем отсюда. Ты меня слышишь? Ну, дорогая, говорю тебе, мы уезжаем. Спасибо за гостеприимство, мистер Хаузер. Спасибо за ужин, Джерри, но я думаю, будет лучше, если мы покинем вас немедленно. Возьми чашку и отнеси в мой кабинет, попросил Томас брата. А вы Госпожа Парубович, успокойтесь. Если вы хотите уехать, наша яхта к вашим услугам. Фатта доставит вас на архипелаг. К сожалению, сейчас уже нельзя вызвать вертолёт. Ничего, громко ответила плема Парубович. Мы отправимся на яхте. Как вам будет угодно, поклонился Томас. Извините, сказал Митар, уходя следом за женой. Они поспешили к лестнице. Крысы, громко прокомментировала Джерри. Они в свое время сбежали из Загреба, теперь мечтают удрать из Белграда. Крысы всегда остаются крысами. Джерри, нахмурился Томас. Не нужно так неуважительно говорить о гостях. Бернт, отнеси чашку ко мне в комнату. Напомнил он брату. Тот кивнул и достал из кармана носовой платок. Затем взял чашку вместе с блецем и пошел в кабинет. Клэр, поднимись в свою комнату, приказал Джерри. Мне нужно уже спать? Едавита спросила дочь. Не обязательно, ответила мать. Если не хочешь спать, почитай книгу. Интересно какую? насмешливо спросила Клэр. Про семейство Борджа, где травили друг друга ядами. Но эта книга осталась у тебя в Мюнхене. Клэр! крикнула мать. Ты ведёшь себя глупо. Спокойной ночи. Девушка встала из-за стола и не попрощавшись, пошла к лестнице. Джеррив взглянул на Мари Солеру, словно ища поддержки. Это переходный возраст, заметил консул. Кажется, он слишком затянулся. Да, растерянно согласился Мари Слиру. Он снял очки, протёр их платком, затем надел и достал сигареты. Взглянув на женщин, он пробормотал извинения, вышел из гостиной и направился к выходу. В гостиной остались четверо. Дронга Томас Хаузер, Джерри и Джессика. Вы всех напугали, недовольно заметила Джерри. Она достала сигареты и взглянула на мужа. Тот даже не пошевелился. Она щёлкнула зажигалкой и затянулась. Я привык говорить то, что думаю, заметил Дронга. Всегда? осведомилась она. Почти всегда, ответил Дронга. Мне кажется, вы напрасно так нервничаете. Подобные случаи возможны и в королевском дворце. и в резиденциях президентов, от них никто не застрахован. Не нужно меня успокаивать, ответила Джерри. Я и сама понимаю, что глупо так комплексовать, но когда в вашем доме происходит нечто подобное, я, наверное, вела себя глупо. Может, лорда пыталась отравить его жена? вставила Джессика. А ты-то, рыжий стерва, можно ожидать всего чего угодно. Нет, возразил Дронга. Только не она. Тот момент, когда он взял чашку, она сидела за столом. Я ведь не курю, и остался за столом. Кроме меня здесь были вы, Джессика и леди Столлер. Действительно, кивнул Томас Хаузер. Она сидела за столом. Я понимаю, Джессика, что ты не особенно любишь леди Столлер, но не нужно подозревать её в подобном преступлении. Вы остались сидеть за столом, задумчиво произнесла Джерри. Значит, вас троих можно исключить. Остаемся только мы. Я, Томас, Бернд, Клэр, Марис и еще эта семья югославов. Чушь какая! Зачем ему убивать лорда Стюллера? Нет, этого не может быть. Здесь что-то не так. Завтра утром вызовем полицию, и она разберется. Недовольно сказал Томас. Почему Бернд так задерживается? Может, он исследует отпечатки пальцев на чашке лорда Стюллера? Насмешливо спросила Джерри. От твоего брата можно ожидать чего угодно. Он такой дотошный и пунктуальный, может быть, согласился Томас. По-моему, тебе лучше подняться в спальную комнату. Ты много выпила джери, и напрасно так нервничаешь. Мистер Дронга прав. Тебе нужно успокоиться. Я пойду и посмотрю, что с Бернтом. Он поднялся и вышел из гостиной. А твой муж не такой? спросила Джессика, когда Томас ушёл. Или ты думаешь, что они сильно отличаются? Нет, спокойно ответила Джерри. Конечно, нет. Они похожи друг на друга, как похожи все близнецы. Нам не повезло, Джессика. У каждого из нас два мужа. Это у тебя два мужа, парировала Джессика. А у меня ни одного. Я лучше уйду, Джерри, а то могу наговорить лишнего, а мне совсем этого не хочется. Джессика встала и пошла к лестнице. Она всегда так, сказала Джерри, проводя её долгим взглядом. Как только начинает нервничать, сразу замыкается в себе, не хочет ни с кем разговаривать, скрывается, а потом переживает. Прошлой ночью она поспорила с Бернтом и укотила на яхте, забрав с собой Клэр. Они всю ночь катались на яхте. У вас сложные отношения, непростые. Джерри с силой раздавила сигарету в пепельнице, а взголенила на Дронга. Зачем вам нужно было говорить о своих подозрениях? Может у него обыкновенное несварение желудка, или рыба на него плохо действует. И вы в это верите? Нет, сказала она. Не верю, но вам следовало быть осторожнее. Почему? Вы мне нравитесь, спокойно произнесла Джерри, и, кажется, не особенно нравитесь остальным. Спасибо, кивнул Дронга. Но мне не нравится, когда один из гостей едва не умирает, чуть не отравившись кофе. Или вы думаете иначе? Я не представляю, кому это нужно, прошептала она. А мне, кажется, представляете, сказал Дронга. Она не смутилась, только достала вторую сигарету, снова щёлкнула зажигалкой и наконец спросила: "Что вы хотите этим сказать?" "Ничего, но некоторые факты. Его очередная жена, журналистка. А вы достаточно давно знакомы с лордом Столлером, знаете немного его характер. И простите, Познакомившись с вами, продолжайте. Как давно вы знаете лорда? Он избегал прямых вопросов в разговорах на столь интимные темы. Не нужно уходить от темы, сказала Джерри. Вы ведь хотели спросить, была ли я с ним в близких отношениях? Извините, но была. Ну и что? Мы действительно давно знакомы с Александром, ещё до того, как он женился в очередной раз. А ваш муж об этом знает? Мы доверяем друг другу. Мы уже не дети, мистер Дронга. К тому же оба достаточно свободные люди. Томас знает, что лорд Столлер мой давний и близкий друг, и этого вполне достаточно. Если я пересплю с вами, я тоже не буду скрывать этого от мужа. Восхищаясь вашей свободой, пробормотал Дронга, не зная, что нужно говорить в подобных случаях. В гостиную вернулся Бернд. Он взглянул на Джерри, сидящую рядом с Дронга. А где Томас? – спросил он. Пошёл за тобой в кабинет? – удивилась Джерри. Где ты был? Мыл руки, – пояснил Берн. Джессика наверху? Да. Берн кивнул ей и пошёл к лестнице. Как вы их отличаете? – спросил Дронга. Томас более эмоционален, – улыбнулась она. Бедняжка Джессика. Думаю, ей никак не удаётся расшевелить Бернта. чтобы он действовал в постели более активно. Кстати, это правда, что мужчины-интеллектуалы лучшие любовники, чем мужчины-спортсмены? Эта женщина опаснее гранаты, подумал Дронга. Я придерживаюсь традиционной ориентации, пояснил Дронга и никогда не встречался ни с мужчинами, ни со спортсменами, ни с интеллектуалами. Это я уже поняла. Вы встречаетесь только с женщинами? Только с теми, которые мне нравятся. И что нужно сделать, чтобы вам понравиться? Он собирался что-то ответить, но в этот момент в гостиную почти одновременно с разных сторон вошли Мари Слиру и Томас Хаузер. Бренд не появлялся, а заботchenо спросил Томас: "Он уже поднялся к себе?" пояснила Джерри. Сверху спускались Югославы, впереди метар с двумя сумками, а следом его супруга. Они даже не успели переодеться, настолько торопились покинуть негостеприимный остров. Куда вы так спешите? спросила Джерри. Могли бы уехать и утром. Мы ещё собирались ночью искупаться в бассейне. Нет, взвизгнула плема. Хватит с нас бассейнов и ваших ужинов. Мы уезжаем немедленно. Извините, пробормотал Митар. Я провожу гостей и поручу Фатасу отвезти их на архипелаг, сказал Томас, обращаясь к жене. Приезжайте к нам ещё. насмешливо сказала Джерри. Мне кажется, вам у нас понравилось. До свидания, отозвалась Плема, выходя из гостиной. Большое спасибо за ужин, кивнул Митар, поставив сумки на пол. Вы простите, что всё так получилось. Она немного нервничает. Во время бомбардировок в Белграде погиб её брат. Он был пожарником. И с тех пор она несколько не в себе. Извините меня, миссис Хаузер. Я вас понимаю. Кивнул Аджери, протягивая ему руку. До свидания. Митар пожал руки всем присутствующим и, взяв сумки, вышел из гостиной. Вместе с ним вышел и Томас. Когда они вышли, Мари Слиру задумчиво сказал, обращаясь к Джерри: «Каждая большая трагедия народа делится на конкретные трагедии людей». «Да», согласилась Джерри. «Поэтому я и сделал тот самый репортаж из Белграда, который так не понравился в цивилизованных странах». Ты пошла против мнения Объединённой Европы, Джерри, мягко возразил Морис Леру. А она не прощает отступников. Это меня не трогает, Морис, улыбнулась Джерри. Я всегда шла против мнения остальных, ты ведь меня знаешь. Да, согласился Морис. И поэтому тебе всегда труднее, чем остальным. Я поднимусь наверх, сказал Дронга. Надеюсь, что сегодня ночью уже ничего не случится. Возможно, Лорд Столлер отравился чем-то другим, предположил Лиру. Мы ведь не знаем точно, что было в его чашке. Завтра приедет полиция и всё установит. Надеюсь, что там всё-таки не было яда. Посмотрим, сказал Дронга. Спокойной ночи, мистер Лиру. Спокойной ночи, миссис Хаузер. В полночь мы обычно купаемся, напомнила Джерри. Или вы уже собираетесь спать? Купайтесь, переспросил Дронга, взглянув на Лиру. Это заведённый ритуал, подтвердил французский консул. К бассейну спускаются только те, кто готов полностью раздеться. Всех гостей об этом предупреждают заранее. Дронга улыбнулся. Он хотел сказать, что не готов к подобному испытанию, но в этот момент раздался страшный крик. Все обернулись. Кричали с моря. Женщина кричала так истошно и так страшно, что её услышали все. Из своей спальни выбежали Берн и Джессика. Рядом с ними оказалась Инес Столлер, покинувшая своего мужа. Пока они спускались вниз, на площадке второго этажа появилась Клер. Она была в халате, очевидно, спустилась из своей комнаты на третьем этаже. Что случилось? спросила Клер. Дронга и Мари Слиру одновременно выбежали из дома. К ним спешил Митар Парубович. Он был бледен и задыхался от быстрого бега. Что случилось? спросил Дронга. Кто кричал? Моя жена, ответил Митар. Идёмте быстрее, она потеряла сознание. На вас напали? не понял Мари Слиру. Нет, выдохнул Митар. Идёмте скорее, там там произошло убийство.